Глава 6. В углу кабинета бубнило радио. В Кремлевском дворце съездов состоялось собрание комсомольцев Москвы с энтузиазмом откликнувшихся на постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о направлении молодежи на важнейшие стройки и предприятия в восточных и северных районах страны. Впереди молодых строителей, токарей, водителей, выпускников школ ждут великие стройки и огромные свершения – Васин встал и выключил радио. Итак, голова с утра тяжелая, почти всю ночь не спал. У Ксюшки горло разболелось, поднялась температура. «У тебя жар, дочка», — вздыхала Инна. «Это хорошо», — на полном серьезе отвечала пятилетняя пигалица. «Почему?» — удивилась Инна. «Ведь я тогда жар-птица». «Лучше бы тебе пингвином к утру стать», — хмыкнула Инна. «И температуру сбить». Слава Богу, к утру кризис прошел. Сейчас жена ждет доктора, а Васин, как всегда, на боевом посту. Притащил в отдел и спрятал в камеру предварительного заключения очередного забулдыгу, стащившего мешок зерна на мельнице в Кузеево. Надо бы после обеда домой заскочить, узнать, как там. Сердце все равно сжималось. Боль дочки Васин воспринимал намного острее, чем собственную. Такая она беззащитная, трогательная. И он... Такой здоровый, суровый, как два полюса вселенной. Единство и борьба противоположностей. Когда Васин закончил с воришкой, тут же навалилась срочная писанина, которая отнимает у любого опера две трети рабочего времени. Так что домой он так и не зашел. Вдобавок страшно хотелось есть. Васин отодвинул от себя бумаги, глянул на часы, минутка-другая найдется, чтобы дойти до фабрики-кухни в трех кварталах от отдела. Заперев в сейф документы, лейтенант двинул на обед. Фабрика-кухня, она же рабочая столовка, располагалась в длинном здании бывшей монастырской трапезной прямо за рынком. Там же рядом была рюмочная, где всегда можно накатить душе, страждущей в муках, абстиненции, стакан водки или разливного вина. Именно там Васин задержал воришку-колдыря. Проходя мимо рюмочной, Васин бегло, но внимательно осмотрел толкущийся там элемент. «Иногда таким образом можно наткнуться на того, кого давно ищешь. Или, что еще полезнее, увидеть, кто с кем пьет, что говорят». Тут оперативник и наткнулся на буравящий его ненавидящий взор. Аж с шага сбился. «Кто же его тут так не любит?» «Ба! Да это же басота!» «Только что откинулся с зоны, видать». Они в трудные послевоенные годы вместе были учениками на заводе сельхозоборудования имени Роза Люксембург. И, надо сказать, Басото с малых лет был редкостной скотиной. Есть те, кто с детства мечтает стать летчиками, покорителями Севера, а есть такие, что с яслей твердо намерены быть до гробовой доски скотиной и паразитом. Встречаются же в мире врожденные антиподы – Васин, Высокий, сильный, комсомолец, спортсмен, отличник и активист, открытый и искренний, басота мелкий, кривозубый, неуправляемый, агрессивный, тупой, упертый себе на уме и ненавидел всех, кроме себя. Жили они в каких-то разных мирах. Вася осваивал рабочую профессию, штурмовал вершины борьбы самбо в обществе трудовые резервы и занимался комсомольскими делами, хотя тяжелая работа и скудное питание, казалось, этому никак не способствовали. Басота кучковался с самой мерзкой шпаной, а потом и с ворами, которых расплодилось бесчисленное множество в первые послевоенные годы. Гопничал потихоньку, подворовывал, по малолетке его не сажали, а только воспитывали и брали на поруки, что он воспринимал как благословение на следующие подвиги. Так бы они и жили в разных плоскостях, но встала между ними Инна, ученица первой женской школы Светогорска. Почему-то Басо́та решил, что это его девушка, а Ина полагала, что она девушка Васина, который в ней души не чаял. В общем, такой любовный треугольник, где третий был явно лишним, но никак не хотел этого принять. На этой почве Гадеоныши вызвал Васина в обеденный перерыв на заводе поговорить, как пацан с пацаном. Васина это тогда сильно удивило, ввиду явного несоответствия габаритов и физических возможностей. Решил он дурака не бить, а просто зажать на болевой прием и объяснить, что тот неправ и у него на ину шансов нет, о чем она сама неоднократно упоминала, в том числе и ему в лицо. Но когда вышли за курилку, он даже обернуться не успел. Быстрый, как очковая кобра, басота саданул его финкой в спину. Чудом Васин тогда почувствовал атаку и уклонился. А потом так в сердцах засветил в челюсть дураку, что выбил два зуба. Второй раз они столкнулись лбами после того, как Васин получил отпуск с погранзаставы, где доблестно служил родине, за задержание нарушителей, а Басота откинулся с малолетней зоны. Повод, но ну, опять же Инна, теперь учащаяся медицинского училища имени Пирогова. Проводив свою теперь уже невесту, Васин шел домой, пребывая в эйфории. На темной улице к нему подвалил Басота с группой поддержки из троих отпетых гопников и по блатному процедил сквозь зубы: "Ты кини не ходи, она моя. Ты ее купил?" Осведомился Васин с прищуром. Его эта комедия давно утомила. Слово за слово. Старшина пограничника и чемпион военного округа по самбо сильно не напрягаясь отоварил нападавших с трех профессионально поставленных боксерских ударов так что они, поскуливая, ползли в сторону. А Басута опять кинулся на него с ножом. На этот раз Васин свернул ему руку и оттащил в милицию. Люди там оказались отзывчивые. Давно уже хотели Басоту прижучить. И тут такой случай. После очной ставки в следственном изоляторе, когда следователь вышел из комнаты, Басота, придвинувшись к бывшему однокашнику, яростно прошипел. «Ты стукач-самбист! Зачем в наш спор ментов тянуть?» У самого кишка танка вопрос разрулить. Не по-пацански это. Как сука себя ведешь. «Да нет у нас никакого спора», — хмыкнул Васин. «Я потерпевший от твоей неописуемой дури, а ты преступник. И место твое на нарах». «Ничего, я тебя все равно на перо посажу», — злобно пообещал Басота. «Рано или поздно». Дали ему немного. Года два. Вышел. И Васин, будучи уже патрульным милиционером, задержал его, когда тот тащил с квартирной кражи мешок с одеждой и сапогами. «Ты теперь враг мой до да гроба, самбист!» По дороге в отделение торжественно объявил Басота. Пёстый цепной! Сволочь легавая!» «Да?» — насмешливо протянул Васин. «Вообще-то я советской власти служу. Советская власть для тебя тоже враг?» Басота прикусил язык. Еще не хватало ему в политические попасть. Там расклады другие, можно и башки лишиться. Потом прохрипел: «Тебя не перебрешешь! Но все равно ты псина, и я тебя порежу, а Инка сучка моя будет, хочет или не хочет, ты понял?» «Да давно я про тебя все понял». «Можешь дальше не объяснять, какая ты отсталая и никчемная личность». Васин хмыкнул от воспоминаний. Басота тогда сел, и вот теперь стоит за столиком в рюмочной. «Вышел, значит». Ладно, потом проверим, где он и как жить собирается. А как смотрит стервец? Весь налился кровью. Если бы глазами можно было сверлить, то победитовым сверлом своего взора басота просверлил бы оперативника насквозь. Будь тот хоть в танке, да и бог с ним. По всякой мелочи пузатой тревожится. Никаких нервов не напасешься. Выкинув на время из головы этот персонаж, Васин проследовал на фабрику кухню. Очередь там уже спала, всего человек пять стояла перед раздачей. За столиками с бесплатным хлебом в тарелках и солонками с грубой крупнозернистой солью обедал народ с ткацкой фабрики и с рынка. За три рубля Васин взял вкусные щи со сметаной, щедро политые, без строганов, с картофельным пюре и компот. Подумал, какой роскошью показался бы ему такой обед в том голодном 1947-м, когда он только приехал в город. Да, сильно и быстро изменилась жизнь с того времени, о голоде теперь никто и не вспоминает. Дома строят, магазины полные, цены несколько раз снижали. В тот день Васин недооценил своего старого врага. Когда заходил в столовую и не видел, как басота, чокнувшись со своим собутыльником и опрокинув водку, что-то начал бурно втолковывать ему. Кореш слушал сперва задачина, потом, нахмурившись, Затем ответил что-то резко и, покачиваясь, побрил прочь. И теперь Басота смотрел уже ему в спину. Все с той же злобой. Наскоро перекусив, Васин вернулся на работу и с головой погрузился в дела. Допросить двоих крадунов. Составить рапорт по последним делам. Подчистить оперативное дело и решить, как его реализовывать. В общем, только голову подняла за окном уже темно и все разошлись кроме дежурного по отделу и участкового Павлюченко, олицетворяющего собой в едином лице дежурную опергруппу. На большее людей не хватало. Это в городе дежурит следователь, кинолог, оперативник. А в районе вот так. Один Семенович. И хватит. Распрощавшись с коллегами, Васин двинул в темноту. Путь его лежал в самые дебри поселка Заозерный. По грязи, бездорожью, без света. Фонарей почти не было. Бодро вышагивая, Васин... Принялся мечтать о временах, когда подбирающийся сюда областной центр укатает тут все в асфальт и вознесутся новые многоэтажные здания. Но это когда будет? А пока что ему предстояло добраться до своей комнаты в коммуналке на 12 нанимателей. И хоть ненадолго отгородиться от всего мира в уютном пространстве своей семьи. Спасибо заводу. Дали тогда молодоженам отдельную комнату. Хоть тесное, но свое жилище. Вот и его улица, состоявшая в основном из деревенских домишек с участками, за и сараями. А вон на их фоне огромная темная масса. Это трехэтажный деревянный дом, где уютно горели желтые окна. На третьем этаже его ждут родные люди. И на душе вдруг стало так легко и хорошо. Так приятственно и воздушно, что он едва не прозевал удар. Нападавший притаился на крыше дощатого сарая, где жители многоквартирного дома хранят всякое барахло, не влезающее в комнаты, и спрыгнул оттуда, как ягуар на добычу. Не будь у Васина чутья и превосходной реакции, его бы убили на границе шесть лет назад. Но эти качества тогда спасли его, как и сейчас – Не оборачиваясь, лейтенант прыгнул вперед так, что острое лезвие лишь пропороло на спине куртку, не достав до тела. Потом упал на колено, лезвие просвистело над его головой. В полусидячем положении он крутанулся вокруг своей оси, подметая ногой вокруг себя и сбил нападавшего с ног. Тот упал с обиженным вскриком, а Васин уже был на ногах. Дальше дело техники. Нож — это очень опасное оружие в ближнем бою. В умелых руках пострашнее пистолета. Тут даже чемпиону по самбо лучше не играть в заломы и захваты. Куда проще врезать ногой по руке и выбить оружие, а потом нагнуться и опустить руку кувалду на голову нападавшему. Притом так рассчитать, чтобы не убить того ненароком. А дальше можно на почти отключенного противника навалиться, заломить ему руки за спину. Только когда Васин завел руку противнику, понял, с кем сейчас играл в тариадора. «Басота!» процедил он. «Опять ты, гниль человеческая!» «Сука! Сука! Сука!» Стонал босото, приходя в себя после удара и пытаясь вывернуться. С таким же успехом можно пытаться сбросить свалившегося сверху слона. «Не надоело на меня с ножом бросаться!» Неожиданно успокоился Васин, отходя от адреналинового шторма. Он связал пленного веревкой, которую всегда таскал с собой и вздернул негодяя за шкирку с земли. «Сука!» «Все равно пришью! Ты, сука! Ой, ой ой ой Уже не бормотал, а выл во весь голос Басота. «Тише ты!» – Васян дал ему увесистую затрещину. «Народ, перебудешь!» От Басоты разило перегаром, в свете луны было видно, как по его щекам текут слезы. «Пришью, сука!» Уже гораздо тише проскулил Басота, будто его и вправду взволновал сон местных жителей. «Как говорят, двум разам бывать, третьего не миновать. Исчерпал ты свои попытки. Даже интересно, сколько тебе дадут за покушение на жизнь сотрудника милиции. Там ведь до вышки, если ты не в курсе». «Сука! Порежу!» Жалобно и уныло стонал, тряся головой басота. Пришлось двигать обратно в райотдел, теперь уже с задержанным. Дежурные и участковые изумились, когда узнали, что произошло. «Совсем озверяло, шалупонь!» — покачал головой участковый. «На опера с финкой бросаться? На что надеялся, убогий?» <сvi�> <сvi�> вдруг истошно заорал Басота и попробовал ногой ударить Павлюченко. У участкового даром, чтоб полтинник разменял, рука была тяжелая. Получил Басота в лоб и устроился в камере для задержанных. И там продолжал орать и бить ногой в дверь, угрожал всех порезать. Допрашивать его было бесполезно. В результате связали ласточкой, ноги к рукам. Инструкциями это рекомендуется применять к беспокойным задержанным. «Вот черт болотный!» – покачал головой Павлюченко. «И месяца не прошло, как освободился, и уже начал куролесить». «Где он живет?» – спросил Васин. «С Люськой на Третьей Полянской». «А давай заглянем к ней», – предложил оперативник. «Прямо сейчас». В традициях НКВД и прочей госбезопасности обыски производить по ночам. Этим и угрозыск порой грешил. Такая традиция имела некоторые рациональные обоснования. Оно так тише, удобнее и не упорхнет птичка. Полнотелая, кудрявая и слегка пьяная Люська распахнула дверь комнаты на втором этаже длинного барака, решив, что вернулся ее благоверный. Увидев двух сотрудников милиции, начала было качать права, но участковый цыкнул на нее. «Сейчас договоришься у меня. Протокол и на выселке». «За что?» – изумилась Люська. «А что? Не за что?» Судя по тому, как Люська моментально затихла, опасаться ей и правда было чего. В итоге в комнате нашли самогонный аппарат, а еще обнаружили ящик водки, гору колбас и консервы. «О как! Сдается мне это с колбасного магазина в Рогачевском районе!» – отметил Васин. «Да! Проходил по сводкам! Ну вот и дело подняли!» – удовлетворенно потер руками Павлюченко. «Жалко, не по нашей территории!» – с досадой произнес Васин. «Да ладно! Территория у нас одна, СССР, а соседям тоже надо помогать!»